Щитинин. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Москва, Метафора, 2006 год. Содержание. Предисловие. Лечебное воздействие гимнастики Стрельниковой. Основной комплекс дыхательных упражнений. Упражнение ладошки. Упражнение погончики. Упражнение насос. Упражнение кошка. Упражнение обними плечи. Упражнение большой маятник. Упражнение повороты головы. Упражнение ушки. Упражнение маятник головой или малый маятник. Упражнение перекаты. Упражнение шаги. Как нужно осваивать стрельниковскую гимнастику? Возьмите на заметку. болезни сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца. Ожирение и сердце. Курение и сердце. Гипертония. Хронические головные боли, эпилепсия, инсульт. Вегетасосудистая дистония. Неврозы, невриты, депрессия. Хронический насморк Аденоиды, гайморит, бронхит. Как нужно откашливаться? Способ Щитинина. Бронхиальная астма. Как остановить приступ удушья? Способ Щитинина. Что нужно сделать, чтобы быстрее отдышаться? Заикание. Звуковые упражнения. Упражнение алфавит для заикающихся. Упражнение в восьмёрке. Постановка голоса. Потеря голоса. Актёрские упражнения. Упражнения слоги. Упражнения распевки. Рекомендации певцам и драматическим актёрам. Как заниматься с детьми и подростками. Половые расстройства у мужчин. Упражнение пружина. Упражнение поднятие таза. Упражнение метроном, упражнение сесть-встать, упражнение покачивание, упражнение подтягивание. Половые расстройства у женщин. Дыхательная гимнастика Стрельниковой для лежачих больных. Упражнение ладошки для лежачих больных. Упражнение погончики для лежачих больных. Упражнение обними плечи. для лежачих больных. Упражнение повороты головы для лежачих больных. Особые рекомендации.